Как делаются археологические открытия? Над нами мерцали далекие звезды, которым, в общем-то, все равно, что там у нас происходит. В этом плане, наверное, мало что изменилось за 20 тысяч лет, когда наши первобытные предки вот так же сидели у ночного кастра А ведь как раз недалеко от нашего лагеря была найдена одна из самых древних стоянок первобытного человека. Причем первооткрывателем этого стойбища в селе Костенки, как ни странно, был тоже Петр Первый. По крайней мере, он приложил руку. Дело было так. Петру донесли, что недалеко от города Костенска, в те времена это был город, нашли бивни. Царь подумал, что это останки боевых слонов Александра Македонского и, как человек любознательный, отправил разобраться со всем этим солдата Филимона Катасонова. В приказе было сказано – Для обыску больших костей. Солдат начал копать не где-нибудь, а рядом с городской мельницей. Горожане заволновались, потом подумали, подумали, да и скинули служивому на взятку размером в целый рубль. Филя, в отличие от горожан, долго думать не стал и рубль принял, а копать стал в другом месте. Ему-то какая разница, где копать. Кости находили по всей округе. Но он как раз попал на самое правильное место. Теперь здесь находится знаменитый во всем мире музей с настоящим стойбищем первобытных людей.